Руис вел лодку на максимальной скорости на запад, через темные лабиринты в сердцевине маравейника. Ночь скрывала его и превращала каналы в смутно освещенные каньоны, по которым плыли только неосвещенные суда. Много раз Руис избегал столкновения только в последний момент. Он стал волноваться, что его способность сосредоточиться начинает подводить его. Он надеялся, что что, укрыв фараонцев в самом безопасном месте, которое он мог придумать, он сбросит с себя груз ответственности, который давил на него с того самого времени, когда он приземлился вместе с ними на сулоке. Но на самом деле он чувствовал это бремя сильнее, чем всегда. Он не мог совершенно освободить свой мозг от мыслей о них. Он постоянно думал о том, какие страшные ситуации могут возникнуть. Мысленно он видел – как Низа ждет своей клетушки, одни все проходят. Пока однажды охранники не придут за нею и не уведут ее на невольничий рынок. Он думал, будет ли она горько обижена на него, если он погибнет прежде, чем успеет вернуться к ней. Он на это надеялся. Ей будет легче, если всю свою горечь она сосредоточит на нем. Он яростно замотал головой. Сентиментальные, бесполезные мысли. Он вдруг почувствовал страшное раздражение на самого себя. Если он не мог сосредоточить свои силы самым лучшим образом, он заслуживал неудачу. Гнев промыл его мозг волнами, счищая все слабые и нежные чувства, которые не могли принести ничего хорошего Руизу Аву именно сейчас. Вместо них остался твердый жесткий комок цели и силы. Низа сидела на своем тоненьком матрасе и с тоской вспоминала свои роскошные апартаменты, которыми она так наслаждалась в глубоком сердце. Ее теперешние квартиры отнюдь не радовали ее. Стены камеры были сделаны из стали. Простая светящаяся пластинка на потолке бросала резкий свет на несколько предметов мебели. Стул с прямой спинкой, сухой отгороженный плетенкой уголок где находился сухой душ, смывающий грязь тела специальными волнами. В другом углу – туалет за ширмой. Оконцы для подачи еды – экран с водой под маленьким зеркальцем. Над зеркальцем был видеоэкран. Несколько минут назад лицо андрогина появилось на экране. Объяснило, как пользоваться теми или иными вещами в комнате. Потом сказала, что два раза в день ей можно будет выйти погулять через заднюю дверь комнатки, чтобы пообщаться со своими сотоварищами по плену, установленный в казармах период общения и отдыха. Она посмотрела на себя в зеркало, и в этой все еще красивой, но измученной молодой женщине ей трудно было узнать Низу, любимой дочь царя. Что переменилось? Глаза ее стали глубже словно они видели больше странного и страшного, чем можно увидеть человеку ее положение, чем можно было от нее ожидать с точки зрения выносливости. А рот, вроде бы, остался таким же мягким и пухлым, как раньше, хотя и в нем был какой-то обиженный нюанс. А линия губ была странной, не улыбка и не гримаса. Она думала про Руизаава, Этого странного человека, такого замечательного. Действительно ли она доверяла ему, когда она согласилась, отвечая на его вопрос? Он был таким загадочным. Иногда она думала, что мотивы его поступков остаются тайны для него самого. «Так же, как и для всех прочих», — сказала она вслух. «Ничего такого особенного». Безобразное подозрение не однажды приходило ей в голову с той поры, как она стояла, глядя в последний раз на его сильное жесткое лицо, и дверь в ее камеру закрывалась. Каждый раз она со стыдом отталкивала его, и все же оно не уходило. «Что, если Руисав выбрал этот способ, чтобы избавиться от нее и от остальных?» «Нет, она не будет верить в такое. Пока не будет». Руис притормозил лодку и стал пробираться между ржавеющими остатками какой-то решетки. Из маслянистой воды торчали металлические острия, вздымаясь в ночные туманы. Он был в разлагающемся центре муравейника, где обитали его наименее почтенные и богатые жители. Дома здесь были в скверном состоянии, если можно так сказать о пещерах неизвестного происхождения. Часть из них наполовину сползла в море, часть склонила верхушки вместе, поддерживая друг друга в ненадежной стабильности. Почти никаких огоньков не видно было над водою, хотя время от времени лодка проскальзывала по слабому свечению, идущему откуда-то из глубин. Руис искал предметы, пытаясь сравнить свои воспоминания о последнем посещении этого места с тем, что он видел во тьме. «Вот оно!» Металлический прут от решетки, который слегка напоминал человека, распятого вверх ногами. Это он помнил. Он повернул лодку к низкому переплетению ржавых балок и увидел проем там, где я ожидал его увидеть. Он проехал под грубой аркой из сваренных вместе балок в лагуну, причал причалу, где была привязана только одна канонерка, правда бронированная. Ее блестящий корпус наполовину сидел в воде, привязанный к торчащему из глубины металлическому стержню. Он развернул лодку и объехал амфибию. Канонерка могла и летать, и плавать, восхищаясь ее округлыми моторными бульбами, тремя встроенными орудиями, рядом торпедных орудий по всей серединной линии борта. Если бы только у него было достаточно инструментов, чтобы разоружить охранную систему лодки, Все его хлопоты и проблемы были бы решены. Но что было думать о пустом, напомнил он себе, если лодка принадлежит Публию? Как он подозревал, ее охранительные системы должны были быть воистину весьма хитроумны. Он вздохнул и позволил своей лодке подплыть к сколоченному причалу на самом внутреннем крае лагоны. Он только мог надеяться на то, что Публий все еще был хозяином этой части маравейника и что его существа позволят Руизу войти нетронутым. Может быть, они примут его за клиента? В своем роде он и был клиент. Лодка прикоснулась к причалу с мягким металлическим звоном, и Руиз поднялся. Он поднял колпак лодки из армированного стекла и установил мониторы охранники. Он очень остро осознавал, что в этом отношении лодка недостаточно защищена. Но у него не было времени устраивать на ней сложные сигнализации и ловушки. Первый же компетентный вор, который попадется навстречу, украдет его лодку. Он мог только надеяться, что этого не случится. Или что это уже не будет тем или иным образом иметь значение. Он цепью привязал лодку к пристани и пошагал в пещерную тьму за нею. Выглядывая изобретателя чудовищ. Лабиринт Публия был таким же страшным, как всегда. Стены были вырезаны из древнего толченого камня, ржавого черного цвета. Кое-где встречались полосатые вкрапления мутно-красного стекла. Низкие потолки поддерживали свечение люминесцентного мха, бросавшего голубоватый свет на сырой пол. На ложе застоявшейся воды исклийский камень. Руи старался идти бесшумно, насколько это было возможно насторожив уши, поскольку он старался услышать, не таится ли где-нибудь в лабиринте какой-нибудь из чудовищ Публия. Но сперва все, что ему удавалось услышать, была капель воды с потолка и стен, и очень слабое гудение мощных моторов внизу. И все-таки он нес свое осколочное ружье в одной руке, поставив на изготовку парализатор в другой. По мере того, как он углублялся в лабиринт, Проходы становились все уже. Пересечения коридора все многочисленнее, все более запутанными, а свет все слабее. Он надеялся, что не забыл дорогу. Прошло довольно много времени с последнего его посещения этого страшного места. В некоторых местах светящийся мох погиб совершенно, поэтому Руис пробирался сквозь бархатистую тьму с исключительной осторожностью, боясь, что с каждым новым шагом может поставить ногу на нечто такое что совсем ее откусит. Ему стали слышаться неприятные звуки, далекий рев, топание тяжелых лап, вздохи страшных существ в темноте. Ни один из этих звуков не означал непременно нечто страшное. В лабиринте была весьма своеобразная акустика, и вполне возможно было, что ни одно из чудищ Публия не подкрадывалось к нему. Он начинал чувствовать, как вес небоскреба над ним давит на него. Стал побаиваться, что ненадежная и прогнившая конструкция может выбрать именно этот момент, чтобы подчиниться законам притяжения и обрушиться на него. Он знал, что страх этот нерационален, неразумен. Этот небоскреб простоял в моровейнике под своим теперешним углом к земле миллион лет. Воздух был жаркий и парной, густой от разнообразия вони. Когда он углубился в лабиринт, он все чаще стал натыкаться на гниющие куски мяса, которые валялись там и сям по коридорам. Неудачные попытки создания чудищ или остатки других посетителей, может быть. Свежий помет чудищ был еще одним риском. Руизу никак нельзя было вляпаться во что-нибудь, а потом идти в скользких сапогах. Он уже начинал мечтать, чтобы какое-нибудь чудовище появилось. Он мог бы перестать высматривать его и начать действовать. Когда же оно появилось из бокового коридора, он понял, что за дурацкое желание это было. Оно было высокое, мускулистое, худощавое, со смутно-человекообразным торсом и головой длинномордной рептилии. Лапы его были как-то странно приделаны к туловищу и сгибались в неожиданных местах. Уж слишком много в них было суставов. Но его когти были длинные и острые, и оно прыгнуло на Руиза, выставив лапы и намереваясь его разорвать. Руиз навел на него осколочное ружье и выстрелил. Осколки по диагонали разорвали ему грудь. Оно упало ничком, все еще собираясь схватить Руиза, но он поднырнул под лапу и отскочил в сторону. Видимо, осколки перерезали чудовищу позвоночник потому что оно могло теперь только ползти за Руизом, опираясь на одни передние лапы, скрыжища когтями по камню, на котором хотела найти опору. Оно попыталось заговорить, не то ругаясь, не то молясь. Полуоформленные слова почти можно было разобрать. Руиза слегка заточнила, и он выстрелил еще раз между желтыми глазами. Существо умирало медленно, После того, как Руис уже прошел мимо, он все еще слышал скрежет когтей по камню и шарканье ползущего тела. Он старался не думать о том, чем бы он мог стать, если бы Публий был в плохом настроении, а это бывало часто. Руис совершенно не рассчитывал на милосердие и доброту Публия, если такие качества вообще в нем существовали. Он только мог надеяться... Что изготовитель Чудовищ согласится оказать ему услугу или продать ему услугу по той цене, какую Руис может заплатить. Он никогда не мог понять пристрастие Публия к его сумасшедшему искусству. Публий, казалось, обитал в человеческом теле, но Руис не мог себе представить, что такое означало бы оказаться на миг в голове Публия, не говоря о том, чтобы жить с таким мышлением, как у него. Последний раз, когда Руис видел Публия, изобретатель чудовищ развлекался тем, что рассказывал Руизу, какие замечательные существа могут быть сделаны из его, Руиза, сырого мяса. Руис передернулся. До этого момента он не вспоминал даже, насколько он ненавидел и боялся своего бывшего сотоварища по оружию. Криана не могла уснуть. Поэтому она сидела в своей роскошной постели и приказала Леншу принести ей стакан молока со снотворным и тарелку масляного печенья. Пока она ждала, чтобы снотворное оказало свое действие, она занялась тем, чтобы просмотреть на холо-экране в спальне предложение, которое печатал в бюллетне официальный невольничий рынок. Она начала с того товара, который должен быть продан на следующий день. Сперва она предположила, что Руисав окажется достаточно хитер, чтобы выставить свой товар на продажу под фальшивым именем и данными, чтобы она не сумела проследить его, прежде чем он продаст фараонцев и смоется. Поэтому она установила поисковые параметры по принципу поиска товара с планет жесткого мира, низкой технической культуры, который обладал бы артистическими умениями и навыками. Она была уверена, что Руисав не сможет устоять перед искушением получить хорошую цену за свои трофеи. А если бы он продал их как необученных примитивов, он получил бы жалкие гроши за мужчин. Хотя, впрочем, женщина принесла бы неплохой доход от подземных борделей, если бы ее туда продать. Официальный рынок в Моровеннике был огромен. И она просмотрела уже сотни фотографий и статистического материала без всякого успеха. Казалось, все работорговцы затоваривались на маровеннике примитивными артистами. Исполнителями «Танца дождя» с поэбла певцами «Пламени» сада 2, дрессировщиками «Серебряного доллара», драматиками «Золотого ока». Ее веки начинали слепаться, а она посмотрела только малую часть каталога. Прежде чем бросить окончательно, она решила проверить, не сделал ли Руиса в глупости хоть один раз. На этот раз она поставила единственный поисковый параметр – товар родом с фараона. На холодном экране немедленно появилось жесткое наглое лицо Фламеля, презрительно глядящее на Кориану. Она с восторгом захлопала в ладоши и прочла статистический материал. Когда она дошла до строки «владелец», она нахмурилась. Теперь Фламелем Владела организация, называемая «Глубокое сердце», что означало, что Руисаф еще раз оказался противоестественно быстр. И все-таки она введет свой доакционный взнос на Фламеле, а завтра она выжмет из него досуха все полезные сведения. Она напечатала трансферный код на своем портативном компьютере и очень обрадовалась, когда строка «владелец» заребила. Стерлась, и взамен старой надписи возникло ее имя. Тогда, ободренной успехом, она стала продолжать свои поиски. И была страшно удивлена, когда не нашла никакого упоминания об остальных. Неужели Марма в конце концов оказался прав? Неужели Руис снова сделал нечто непредсказуемое и отпустил своих компаньонов на свободу? Или же, что еще более необъяснимо, Неужели он продолжал защищать их и оберегать? Нет, она покачала головой в яростном отрицании. Он не мог до такой степени оказаться глуп. Так что скоро ее собственность вернется к ней. А потом она найдет Руиз Ава.